Перед выходом на передовую разведгруппа в полном составе построилась у блиндажа. Коноплев, Рогатин, Пролеткин, Голощапов, луцгин одетые в белое, стояли в полной готовности. — Ну-ка, попрыгайте, — приказал им Ромашкин. Разведчики беззвучно и мягко, словно тряпичный, поднимались и опускались, держа автоматы в руках — И все же Василий уловил едва приметное постукивание. — У кого? — спросил он. «Да — мой автомат не в порядке, — признался Пролеткин. — антапка проклятая стукает. — Сейчас устраню. Василий еще раз придирчиво осмотрел разведчиков. — Что-то сегодня ему не нравилось в них. Наконец понял — слишком белые. — Такого снега уже нет нигде. — Жмаченко, замени маск костюмы на осенние, — распорядился он и пояснил. — Земля во многих местах обнажилась. Если ракета застанет на снежном поле, лежите неподвижно. Немцы примут запрогалины. Разведчики нарядились в зеленоватые с желтыми пятнами балахоны. — Как лешие! — пошутил рогатин Василий хотел было вывести свою группу в первую траншею засветлую чтобы сэкономить время но в последний момент передумал немецкие наблюдатели могут увидеть их на подходе к передовой сразу догадаются что это за зеленые лешаки лучше уж потерять полчаса драгоценной темноты но выйти незамеченными В первой траншее разведчиков ждали комиссар, начальник артиллерии капитан Огонян, начальник разведки Люленков. — Как боевой дух? — спросил Гарбус. — В норме? — ответил Ромашкин. — Ракетницу не забыл? — Цвет проверил, — осведомился Огонян. — Я буду открывать огонь по красной. — Товарищ капитан! — с обидой протянул Ромашкин. — Я, дорогой, только о тебе беспокоюсь. — Ну, Ромашкин, ни пуха тебе, ни пера, — прервал его гарбус. Он стоял в нерешительности, то ли хотел обнять, то ли пожать руку, но не сделал ни того, ни другого, а лишь энергично махнул кулаком и сказал «давай». В этом коротком «давай» были и ненависть к фашистам, И горечь от того, что надо посылать таких хороших ребят на смертельно опасное дело и пожелание им удачи. Все вместе. Разведчики один за другим выскочили на бруствер, зашуршало, посыпалась в траншею земля. Сначала шли во весь рост, сверкающие нити трассирующих пуль проносились где-то стороной, неприцельные. Под ногами слегка опружинила мягкая земля. Днем она оттаяла, а к вечеру покрылась упругой корочкой. Ромашкин обходил снежные островки, знал, подмерзший снег будет хрустеть. Когда до немецких окопов осталось метров двести, опустились на четвереньки. Приблизившись на сто, поползли. Здесь не было колючей проволоки, и немцы еще не успели нарыть сплошных траншей — Вглядываясь вперед, напрягая слух, Ромашкин стремился уловить голоса или топот, чтобы лучше сориентироваться и провести группу в промежутке между окопами. Днем Василий видел в стереотрубу эти прерывчатые окопы. Они тянулись по полю, как извилистый пунктир. Справа забил длинными очередями пулемет. От разведчиков далеко, но эта стрельба могла насторжить других. Какой черт его там потревожил? С нашей стороны тоже застучал Максим. Немецкий пулеметчик помолчал, потом вновь впустил огненные жало. Максим тут же влил ему ответную порцию пуль. Немец смолк. Иногда вспыхивали ракеты. Пока их свет падал на землю, из наших траншей гремели одиночные выстрелы. Пули летели точно в то место, где сидел ракетчик. Это работали снайперы. Ромашкин знал, сейчас там, позади, хлопочет комиссар. Уже при второй очереди, пущенной немецким пулеметом, Гарбус наверняка позвонил командиру флангового батальона и холодно спросил товарищ Зуравлев, почему в вашем районе немецкий пулемет разгулялся. «Попрошу вас, займитесь, и чтобы я вам больше не звонил». Ромашкин ясно представлял, как Журавлев, чертыхаясь, хриплым, сорванным на телефонах, голосом отдает кому-то распоряжение, и или даже спешит сам в пулеметный взвод. И вот, пожалуйста, результат. Фашиста заставили замолчать. Впереди послышался, наконец, сдержанный говор. «Немцы!» Движения Василия стали предельно осторожными. Он пополз влево, оглядываясь назад, следил, чтобы не отстала группа. Разведчики бесшумно скользили за ним. Сейчас только брякни автоматом или кашляни, сразу все вокруг закипит огнем. Взметнутся вверх, ракеты польются сплошным дождем, трассирующие пули забухают взрывы гранат. Говор постепенно отодвигался назад. Осторожно уползая от него, Ромашкин радовался. Кажется, передний край пересекли, и теперь добраться бы до кустарника, а там недалеко и высота с флагом. Когда перед глазами встали черные ветки, он поднялся и, пригибаясь, повел группу по самому краю кустарника, маскируясь его темными опушками. Впереди на светлом небе. Отчетливо проецировалась высота. Подойдя ближе, Ромашкин увидел и флаг на ее вершине. Взглянул на часы. Было десять. Флаг казался черным. Ромашкин указал пальцем на Коноплева и Голощапова. Махнул в сторону, с которой им предстояло заходить. Коноплев кивнул напарнику, и они скрылись в темноте. Во второй группе были сам Ромашкин и Рогатин. Для третьей блокирующей группы задача пока не определилась, поэтому Василий махнул Лузгину, чтобы тот вместе с Пролеткиным следовал за ним. Высота вблизи выглядела огромной, у подошвы ее росли одинокие кусты и виднелись черные промоины от многочисленных ручьев. Выбрав одну из промоин, Ромашкин приподнялся, жестом приказал группе Лузгина остаться здесь, а сам с Рогатиным пополз дальше. В промоине было темно, ползли по твердому очистившемуся от снега руслу. Вот и часовой, в шинели и каске, с автоматом на груди. Он неторопливо прохаживался по тропе, пролегавшись значительно ниже флага, и был в полной безопасности от пуль, прилетавших с нашей стороны. Тропка хорошо видна даже в темноте, ее натоптали за день. Она одним своим концом почти упиралась в промоину, а на другом ее конце, откуда должны подползти коноплев с Голощаповым, кустов не видать и промоин, наверное, нет. «У меня подступ удобнее», — определил Василий. «Часового придется снимать мне». Отдал автомат Рогатину, переложил пистолет за пазуху, в рукопашной некогда искать кобуру под маскировочной одеждой, вынул нож и спрятал лезвие в рукав, чтобы не выдал его блеск. Приготовясь таким образом к схватке, Василий пополз к часовому один. Если тот шел навстречу ему... Он лежал неподвижно, а когда часовой поворачивал назад, Ромашкин возобновлял движение вперед. В то же время Василий осматривался вокруг, стараясь определить, где находится караул. Сколько стоит на посту часовой? Час? Два? Хорошо бы снять его сразу после заступления на пост. Тогда больше времени и шансов на благополучное возвращение, а то кинешься на часового. А тут смена пожалует. До тропинки осталось шагов пять. Как их преодолеть? Ползти ближе нельзя, часовой увидит. Подбежать, когда он пойдет назад, выдадут сапоги. Немец услышит топот и успеет обернуться. Василий посмотрел на сапоги. Обмотать их чем-нибудь? Но чем? Перчатки не налезут они не проще ли снять? Босой, пролечу, ахнуть не успеет. Лежа стал разуваться. Портянки тоже пришлось сбросить. Холодная земля, колка, защипала ноги. Он поджал пальцы. Приближался момент броска. Василий крепче сжал рукоятку ножа. Знал, врага не так-то легко свалить одним ножевым ударом, Тут нужна немалая сила. Легко, невесомо, как во сне, пролетел Ромашкин расстояние, отделявшее его от темного силуэта, что есть силу ударил ножом в голую шею, другой рукой мгновенно зажал разинутый для вскрика рот, повалил бьющегося немца на землю, навалился на него всем корпусом, не давая закричать, и даже в этот миг... Уловил чужой запах табака и потного, давно немытого тела, подоспел Рогатин. Вдвоем они держали часового, пока не затих. Ромашкин сбегал за сапогами, рывком натянул их на голые ноги, портянки наматывать некогда. При таком варианте действий вторая группа захвата должна была бы уже снимать флаг, ну флага никого не было. Неужели Коноплев и Голощапов струсили? — Да не может быть, ребята надежные. Тогда почему их нет? Не видели, как мы убрали часового? Придется снимать флаг самим. Флаг был поднят на стальном тросике. Перерезать тросик ножом не удалось. Что делать? Ромашкин потянул его вниз. Идет, но туго. Принялись стянуть вдвоем повисая всей своей тяжестью, и флаг медленно стал снижаться. Он оказался огромным, трепыхаясь на ветру, сопротивлялся. Какой черт большой! Издалек казался куда меньше, — досадовал Ромашкин. Когда флаг наконец упал и полотнище скрутили, образовался громоздкий сверток. Рогатин взвалил его на спину, и они побежали вниз к Лузгину, — Ну и здорово получилось, товарищ лейтенант! — зашептал Лузгин. — Подожди, радоваться еще не выбрались. Так же тихо ответил Ромашкин и, узнав, что Коноплев не вернулся, затревожился. Что-то у них произошло. — Все время было тихо, — ответил Лузгин. — Ну ладно, оставаться здесь больше нельзя. Забирайте флаг и дуйте назад, а я с Рогатиным пойду искать Коноплева и Голощапова. Лузгин попытался возразить. — Товарищ лейтенант, вы сегодня и так поработали. Может быть, я... — Делайте, что сказано, — прервал его Василий. Перед заданием Ромашкин мог выслушать любое возражение, даже сам иногда вступал в спор, но в тылу врага никаких рассуждений он не терпел. Разведчики уже двинулись в обратный путь, когда на склоне высоты показалась темная громада. Она приближалась медленно, словно вздыбленный медведь. Все притаились. коноплёв нес на спине Голощапова. — Что с ним? — спросил Ромашкин. «Ранен — Ранен? — выдохнул Коноплев. — Вроде бы тихо было, — сказал Рогатин. — Потому и тихо было. — Непонятно ответил Коноплев. «Ладно, дома разберемся», — сказал Ромашкин. Он вновь двинулся первым, стараясь найти свои следы и вернуться по ним. Но в темноте это оказалось невозможным. Миновав знакомые кусты, Василий прислушался. «Где-то здесь» — звучали немецкие голоса, когда группа пробиралась на высоту. «Не заговорят ли снова?» Нет, вокруг было тихо. Продолжая ползти... Он увидел свежевырытую землю, а за ней окоп. Предостерегающе поднял руку. Обжитый окоп был пуст, но за первым же его изгибом могли оказаться немцы. Обошли опасное место стороной и, казалось, достигли нейтральной зоны. Разведчики уже готовы были вздохнуть с облегчением, как вдруг позади раздались тревожные крики. Немцы кричали в глубине своей обороны, наверное, на высоте, где остался шест без флага. Одна за другой взмыли в небо ракеты, осветив все вокруг. «Хватились!» — понял Ромашкин. «Ну, сейчас начнется!» их не успели отползти подальше. «Нельзя вызвать огонь артиллерии, свои снаряды побьют!» Поднялась беспорядочная, еще не прицельная стрельба. Разведчики лежали в воронках, прижимаясь к земле, вслушиваясь, озирались. «Неужели не выскочим?» — подумал Василий. «Все сделали, только уйти осталось». Ракеты вспыхивали и гасли. Свет менялся мраком, мрак светом, будто кто-то баловался рубильником, то включая, то выключая его при вспышке очередной ракеты ромашкин разглядел еще один немецкий окоп он находился метров на пятьдесят впереди и левее лишь за ним оказывается начиналась нейтральная зона немцы из окопа не видели разведчиков все их внимание было устремлено в сторону наших позиций а разведчики лежали позади окоп был не длинным Здесь оборонялось не больше отделение. Ромашкин насчитал девять торчащих из земли кацок. Если этих не перебьем, уйти не дадут. Всех порежут огнем с близкого расстояния. Решение вполне естественное для таких обстоятельств пришло само собой. Василий просунул руку под маскировочный костюм снял с поясного ремня две гранаты лег на бок и осторожно при вспышке ракет показал гранаты ближним разведчикам они поняли командиры тоже достали лимонки и показали тем кто лежал позади убедившись что группа на готове ромашкин пополз к окопу с пятидесяти метров да еще лежа гранату не добросить разведчики двинулись за ним Но не успели они преодолеть и нескольких метров, как один из немцев оглянулся. Василий отчетливо увидел его белое при свете ракеты лицо. Потом немец заорал так, что спину Василия закололо, словно иголками. Таиться дальше было бессмысленно. Ромашкин вскочил, метнул гранату, целясь ворущего, и тут же лег. Рядом бросали гранаты и падали на землю Рогатин, Лузгин, Пролеткин. Сейчас брызнут осколки. Некоторые из гранат не долетели до траншеи. Никогда прежде, три секунды, пока шипит запал, не казались Ромашкину такими бесконечно долгими. Он даже подумал, может, гранаты неисправны, тогда хана. Взрывы за ухо ли один за другим? Едва переждав их, Василий вскочил, скомандовал вперед, оглянулся, все ли поднялись, несут ли флаг, и Голощапова, перепрыгивая через окоп, увидел над ней его темные фигуры, то ли убитые, то ли пригнулись от взрывов, рванул кольцо гранаты, которая все еще была в руке, и на всякий случай швырнул ее туда. Затем выхватил ракетницу, ракета круто взмыла в черное небо и брызнула красными огнями. Василий рассчитывал, пока долетят сюда наши снаряды, его разведгруппа успеет отбежать на безопасное расстояние, но артиллеристы, видимо, стояли с натянутыми уже спусковыми шнурами ракеты еще не погасла, как вдали бухнули орудие и первые снаряды, едва не задев убегающих, разорвались неподалеку. Разведчики попадали. Снаряды на излете неслись так низко, что не было сил подняться. Позиции немцев зацвели частыми огненными цветами и тотчас скрылись за густой завесой вздыбленной земли и дыма выбиваясь из сил. Разведчики ползли к своим траншеям. Голощапова тащили по очереди. Одна пара передавала его другой. Немецкие пулеметы продолжали бить по нейтральной зоне длинными злыми очередями. Трассирующие пули сверкали и щелкали тут и там. Однако Василий понял, никто из немцев толком не знает, куда стрелять. Заговорила и немецкая артиллерия. На середине нейтральной зоны, в узкой ложбинке, Василий остановил группу передохнуть. Сейчас тут было безопаснее, чем в своих траншеях. Артиллерийский обстрел разгорелся, как при хорошем наступлении. Ромашкин нашел в темноте Коноплева, напарника Голощапова, спросил. — Что у вас произошло? Коноплев стал рассказывать.